Фёдору давно не приходилось бывать в горкоме партии. Он уже и подзабыл тамошние порядки, что любой инструктор может кому угодно пустить под откос карьеру и прекрасно это осознаёт и чувствует себя ближе к богам, чем к человекам. Сегодня главного прокурора принимал второй секретарь горкома, а это уже полноценный олимпиец, внушающий простым смертным страх и трепет. И чтобы простой смертный Федька Макаров случайно не возомнил о себе лишнего, Его промариновали в приемной почти час. Но приняли любезно, предложили чайку и даже по рюмочке настоящего армянского коньяка. Благо, рабочее время близилось к концу. Федор был с водителем, поэтому не отказался. «Есть мнение», — сказал секретарь, покачивая в ладони пузатую коньячную рюмку. «И я думаю, вы с ним согласны?» Он выдержал эффектную паузу, но Федор тоже был не новичок в парадных играх, поэтому промолчал. «Так вот». — продолжал секретарь. — Есть мнение, что старые дела поднимать не нужно. Пусть ваш Пантюхин ответит за убийство в последних трех парнишек и покушение на следователя, как ее там, подгорную, — сказал Федор. Многообещающий молодой специалист. Это именно она вычислила настоящего преступника. — В общем, этого достаточно для высшей меры, верно? Федор кивнул. — Вот и прекрасно. А вырошить старую историю абсолютно ни к чему. — Вообще, уголовный мир оказал бы нам огромную услугу, если бы удавил этого подонка в камере прямо сейчас. Фёдор развел руками. — Просить их об этом мы не можем. — Верно, верно. итак мы с вами поняли друг друга. — Да. Но как быть семьёй товарища Горькова? — А что с ними? — Ошибка следователя разрушила их жизнь. Секретарь подался к Макарову и мягко доверительно похлопал по плечу. глубоко сочувствую но мёртвых не воскресишь. А репутация? Сами знаете, народная молва — штука тугая. Творческое наследие, опять же. Горьков был хороший детский писатель. Почему бы не печатать его книги, когда будет доказано, что он никакой не маньяк, а достойный советский человек? Ну, знаете, немного найдётся руководителя издательств, которые возьмут на себя смелость подписать в печать его книги. Нет, Фёдор Константинович, ворошить прошлое абсолютно ни к чему. Больше скажу — Шельмовать такого заслуженного профессионала, как Костенко, настоящая политическая близорукость. Вот как. Вы хотите обелить Горькова, но это все равно у вас не получится, уж поверьте мне. В народном сознании что замазано, то замазано. И потом, дорогой мой, я не юрист, но знаю, что реабилитировать можно того, кто был осужден. А Горьков умер в статусе обвиняемого. Вы, его сыну, даже не сможете выписать справку о реабилитации. «Так к чему этот сыр-бор?» Фёдор взял свою рюмку, тоже покачал в ладони, вдыхая упоительный аромат, немножко отдающий горечь прелых листьев. Секретарь прав. За трёх пацанов и Яну Михайловну Понтюхин на вышку себе заработал. А дальше начинается донкиходство и борьба с ветряными мельницами. Если поднимать все старые преступления, это затянет процесс. А при грамотном адвокате может дойти и до оправдания. Ведь прямых улик особенно-то и нет. Все держится на признании Пантюхина, сделанного в состоянии сильного душевного волнения. Хорошо доказано только покушение на Яну Михайловну. Да и то, показания несовершеннолетних хорошие адвокаты щелкают, как семечки. Скажут, Варя, а ты кого опознала? Мужчину, который напал на Яну Михайловну? Или того человека, что приходил накануне в гости к твоей соседке? И все, и посыпалось дело. так что пусть Сергей Васильевич Костенко доживает свой достойный век в почете и славе, убеленный, увенчанный и окруженный. И ему, Федору Константиновичу Макарову, лишний плюс. Да, произошло ЧП, целый каскад нестандартных ситуаций, но прокурор держит руку на пульсе, во все вник, во всем разобрался и купировал без лишнего шума в полном соответствии с генеральной линией партии. «Мертвых не воскресить», — сказал секретарь. И Фёдор это знает. Глаша лежит в земле и никогда не вернётся к нему. И эта девочка, Яна Михайловна, тоже была на волоске от смерти, потому что когда-то Костенко гнался за показателями. Мёртвые не воскреснут, но могут убивать живых. «Я распорядился начать масштабную проверку», — сказал Фёдор. «Это вы поспешили», — хохотнул секретарь. «Но можно же её свернуть? Боюсь, нельзя». «Фёдор Константинович, вы понимаете, что может начаться, если информацию утечёт народ? Милиционер-маньяк, следователь какой-то гестаповец. Что люди подумают о всей нашей государственной системе?» Фёдор пожал плечами. «Что подумают?» «Что система живая, движется, совершает ошибки, замечает их, исправляет, развивается, залечивает раны». «Хорошенькие ошибочки, какие уж есть». Существуют, к сожалению, хитрые и изворотливые люди, которым удается проникнуть во власть. Но если мы будем их разоблачать, то люди поймут, что это чужеродный элемент, который отторгается системой, а не имманентно присущая ей ткань. Эк вы завернули. А что ж через 20 лет-то только отторгает их ваша система? Они на этапе отдела кадров, спросят граждане. Фёдор засмеялся. Извинимся, что делать? «Нет, дорогой мой, мы не можем допустить такой дискредитации правоохранительных органов в глазах общественности. Ведь дети поступают на юридические факультеты в школы милиции, потому что равняются на Костенко, а вы собираетесь его ошельмовать». Не хочу говорить до результатов проверки, но мне кажется, он сам себя ошельмовал. «Неужели вам непонятно, что я имею в виду?» Секретарь начал терять терпение. «Вы умный человек, Федор Константинович, не притворяйтесь дурачком». Фёдор допил коньяк, потому что тот действительно был очень хорош, а после угоститься в случае может и не представиться. «Я понимаю, что обожествление системы ведёт к её смерти», — вздохнул он. «А мёртвое божество требует, к сожалению, живой человеческой крови». Секретарь нахмурился. «Что вы несёте?» «Когда система мертва, она убивает. Трое юношей погибли». Мой молодой специалист едва не лишился жизни именно из-за замалчивания и идеализации. И это только один случай. А сколько крови пролилось ради светлого лика системы по всей стране? Вы понимаете, что за такие слова положите портбилет на стол? Если товарищи решат, положу. Но проверку не отзову. Молчать больше нельзя.